Глава 4. Корабли для короля Благодаря высокой квалификации кораблестроителей, позволившей им в лед разобраться с принципами переноса чертежей на разметочный пласт, Норман смог уделить время своему отцу. Практически сразу после торжественной встречи Федор Данилович изъявил желание ознакомиться с прилегающими деревушками. Причин для возражений не было, а время имелось. Норману и самому интересно было посмотреть на происшедшие за год изменения. Единственное, что его смущало, так это полное незнание живших в деревушках людей. Прошлой осенью и зимой было недосуг вникать в быт как переселенцев, так и карелов. Неожиданно в памяти всплыла история о Наполеоне, который придумал весьма оригинальный способ повышения своего авторитета среди войск. В походе по деревням Федор Данилович с чисто прагматическим интересом заглядывал в хозяйственные постройки, пересчитывал скот, собранные на зиму припасы и товары, предназначенные на продажу. Норман, в свою очередь, устраивал шоу под названием «Князь-батюшка». «Что это там за парень веселится?» — спрашивал он у хозяина дома. «Так это кунт, у него скоро свадьба с Ангузе, дочерью Ныва». Вон пятый дом, где ворота неплотно закрыты. Здравствуй, кунт, начинал Норман следующий раунд. Ангоза, славная девушка, поздравляю. Затем заходил в дом Ныва и так далее. В итоге вскоре все селяне уверились в том, что князь знает каждого и заботится об их благополучии. Федор Данилович сразу обратил внимание на дружелюбное общение Нормана с крестьянами. Хвалю тебя, сын, сразу видно родительного хозяина. Да что я, смешался, Норман, здесь Николаус фон Кюстров правит. Земли отдал в удел, а людей не забыл, молодец, за любовь любовью платит. По вечерам собирались в комнате на втором этаже, читали вслух книги. В качестве чтеца выступал духовник Федора Даниловича, отец Савелий. Пусть кресла были и удобными, но усидеть два часа на одном месте Норман был не в силах. Читались написанная по-гречески книга Аристотеля «Политика» или написанная на латыни книжка «Град Божий Блаженного Августина». Иногда некоторые утверждения авторов заставляли Федора Даниловича вступать с духовником в диспут. Норман неплохо понимал оба языка, но смысл текста от него ускользал. Слишком навороченные определения и заумные поучения неумолимо вгоняли в сон. Не помогало и разглядывание богатых переплетов с золотыми или серебряными застежками. Даже вклеенные между страниц рисунки не могли отогнать неумолимо наваливающуюся тяжесть дремы. Высидеть первый вечер, Помогла Елизавета Карлна, сейчас Просковья Кириллона. Скромненько сидя с шитьем, она время от времени поддерживала в споре то мужа, то духовника. «Так вот, эта дама вышивала гладью». «Тебе надо открыть факторию гобеленов», — выбрав удобный момент, шепнул Норман. «Я уже взяла на обучение дюжну девиц из родни, теперь дело за тобой». «Ну ты даешь! Кто мне позволит вывести из Новгорода незамужних девушек, да еще знатного рода?» «Подыщи для них достойных женихов, родители сами привезут, да еще в ноги кланяться станут». Вот стерва, а, явно расчищает поле для деятельности, желает руками Нормана убрать подальше неугодных девиц. Нет, он не собирается ввязываться в чужие авантюры, тем более затеянные чужаками. Новгород процветает более тысячи лет, а вмешательство припортальной братвы может привести к непредсказуемым последствиям. Тем не менее, шитье в руках и смиренный внешний вид мачехи подтолкнули к неожиданной идее. На следующее чтение Норман пришел сразу с тремя мольбертами, решил написать парадные портреты отца и мачехи. Духовник, как натура, нужен был для особой картины, где он должен был читать с кафедры перед студенческой аудиторией. Сейчас надо схватить лица и позы, атрибуты легко добавить с помощью натурщиков. Что касается гобеленов, за это матч мачхенистский поклон. Норман вспомнил свои годы в Кириллове, когда он учился в Вологодском областном училище культуры, В частности, свои самые нелюбимые занятия с вологодскими кружевами. Работа с коклюшками до сих пор вызывала у него отвращение, но предмет он знал и плести умел. Более того, из Персии привезли много шелковых ниток, так что кружева можно было делать различных видов, а шелковые кружева явно должны были пойти дороже собольих и куньих мехов. И вообще, перед уходом в портал... Надо оставить о себе добрую память. Что ему стоит заглянуть во Францию? Там сейчас пик моды на гобелены, которые изготавливают как в самом Париже, так и в Брюсселе, Турине, Арасе. Так что найти и купить нужных людей не составит никакого труда. Что такое вооружение парусного судна? Это паруса и всякие там фалы, фалини, брасы и еще более сотни прочих наименований, необходимых для работы с парусом веревок. По совету Максима, Дроманам добавили по носовой мачте, что должно было позволить этим суденышкам уверенно держаться в море при штормовой погоде. Неожиданно для Нормана профессор увлекся почтовыми голубями. «Хочешь войти в историю как создатель первой почтовой службы?» Поднявшись на глубинную башню, пошутил Норман. Увы, меня давно опередили. Персы создали сеть голубиных станций задолго до завоевания Греции. В Европе уже используют почтовых голубей? Для начала требуется заинтересованность в передаче срочных сообщений. Она появится только в XIX веке. — хочешь сказать, что мои голуби никого не заинтересуют? — удивился Андрей. В Европе нет сильной централизованной власти, и еще долго не будет. Для всех твоих голуби не более чем забава. Никогда не поверю, — взъерепенился Норман. Что может быть важнее быстрого оповещения о приближении врага? У нас и у них, — Максим махнул рукой в сторону казарм, — совершенно разные взгляды на понятие срочность. Что ты хочешь этим сказать? Мы с тобой привыкли к практически мгновенной передаче информации, а в этом времени и полгода не срок. Все равно не верю. Возможно, в Европе просто не знают о почтовых голубях. Узнали во время крестовых походов, даже пытались пускать соколов для перехвата крылатых почтовых голубей. — Вот видишь, — воскликнул Норман, — значит, осознали важность своевременного получения информации. Здесь много критериев, которых ты просто не знаешь. Устало вздохнул Максим. Самым важным из них является скорость доставки почты. Голубь за час пролетает не менее ста километров. Да пойми ты, сегодня от Каспия до Гибралтара голубиная почта никому не нужна. Даже в Византии практически перестала использовать голубей. Толком объясни. Почему, может, и пойму. Срочной информации сейчас не существует, а запрос о помощи посылать некому. «А как тебе вариант осажденной крепости?» — ехидно спросил Норман. «К кому удельный правитель может обратиться за помощью?» — парировал Максим. «Ну хорошо, это сейчас. Но через сотню лет появится нормальное королевство. Тем более глубинная почта не будет нужна». «Набег пиратов или разбойников отразит пограничный гарнизон». «Это мелкие стычки. А если придет вражеская армия?» «Сначала появится телеграф, затем регулярная и относительно мобильная армия», — усмехнулся Максим. Глубинная почта никому не нужна. Почему?» Этого Норман действительно не мог понять. «Всякие там тайные письма любовников или шпионов», Никто голубям не доверит. Намного проще и надежнее передать через слугу или товарища. У крылатой почты только одно достоинство — скорость доставки сообщений. Но существует и ограничения. Голубя нельзя надолго увозить из родного гнезда. И само письмецо должно быть небольшим, значит, малоинформативным. Ну и ладно. Здесь среди лесов, болот и рек лучшего способа срочной передачи сообщений нет и не может быть. А остальное — не его забота. И специальную породу почтарей выведут без его подсказки. Вон, в прошлом году привезли собак, а сейчас на псарне строящегося замка резвится два десятка серьезных волкодавов. Как ни крути, раньше мая им обратно не вернутся. Дроманы ничуть не меньше когов. Раньше этого срока ветер не выгонит лед из маркизовой лужи. Первым делом Норман устроил Ульфору настоящий допрос. «Нам необходимо найти посредников для продажи трофеев, иначе захваченные суда и грузы начнут мешать». «Разве ты не был в Бергене и никогда не видел Бритген?» — удивился предводитель норвежцев. «Не приходилось туда заглядывать», — пожал плечами Норман. В Бригене ты имеешь право продать любой товар, любое судно, любого человека, и никто не задаст в тебе ни единого вопроса. А если купец опознает свой корабль, либо раб встретится с родственниками или друзьями? Это не имеет никакого значения. Плати деньги, и можешь получить обратно свою вещь или родного брата. Даже если приведут свидетелей, и докажут разбойные нападение на добропорядочного человека. — Скажешь тоже, — весело захохотал Ульфор, — в Бергене только добропорядочные люди, они свято чтут законы Одина и Тора. — Разве церковь туда не добралась, — удивился Норман. Сунулись было сто лет назад, в ответ им без разговоров сделали бабочку у позорного столба. — Что значит «бабочку»? Эх ты, испоганили тебя пришлые болтуны. Не знаешь даже простых правил предков. Это позорная казнь. Клеветника рубят вдоль спины. Ни хрена себе нравы. Вот так ляпнешь слово, а тебя прилюдно разделают на площади, как глупого теленка. Присвистнул от изумления Андрей. В Бергене есть централизованная власть? Кто следит за соблюдением порядка и законов? Ульфор несколько минут озадачно смотрел на Нормана, затем вздохнул и заговорил. «Гляжу я на тебя и убеждаюсь в мудрости старейшин. Нельзя латинскую ересь допускать на нашей земли». «Извини, мне никогда не говорили о жизни простых людей. Даже правила Тинга я узнал не так давно». «Не беда, скоро сам все увидишь», — успокоил Ульфор. Люди испокон веков торгуют в Бергене, сам торг называется Бригген. Земля ничейная, и тинга там не может быть. И много торговцев заходят в порт. В Бьюфьорд пропускают только корабли-ганзы, для остальных есть место в загоне для рабов. Почему ганзейцам разрешают торговать, а купцам датского короля вход закрыт? «Видно сильно, Годар Стренделак замутил себе голову», — тяжко вздохнул Ульфор. «Между нами вековая война». «Король вместе с латининами пытается крестить родовые племена силой оружия?» — предположил Норм. «Король!» — язвительно усмехнулся Ульфор. «Водонсе, что не неделя, то новый король». «Та же свистопляска, что и в Недаросе». «Разумеется!» — Ульфар, соглашаясь, кивнул. «Сначала приходят к нам, убивают волхвов и обирают людей. Затем в своих церквях делят добычу». «Решено. Мы сначала зайдем в Берген. Только я не знаю, какие товары надо везти». «Оружие и ткани», — не задумываясь, ответил Ульфар. «В Англию отвезем, ворвань и шкуры». Оживившись, предводитель норвежцев начал рассказывать различные истории, которые в разное время случались в Бергене. Нормана поразила звериная жестокость нравов. В городе действовали закон стаи и сила оружия. Прав ты или не прав, никого не интересовало. Все решал критерий силы. Если у тебя больше сторонников, и ты сможешь убить своего оппонента, значит твоя правда. Только одно оставалось нерушимым и никогда не оспаривалось — право добычи. Никого не интересовало происхождение продаваемого товара, привезенное на торг, изначально твое. Купцы Ганзы жили в Бергене на другом берегу реки за высоким забором, вели себя очень осторожно, никогда не появлялись на торгу, покупали и продавали товары непосредственно возле взъездных ворот в свою факторию. Здесь Норман усмотрел двуличие, ибо согласно папской грамоте они обязаны были распространять христианскую веру. Впрочем, подобное положение дел объяснялось высоким спросом и хорошей ценой на ворвань, которую в Европе называли осветительным маслом. Популярный и дорогой товар не коптит, как свечи или керосин, кроме того, дает яркий, не мерцающий свет. Рассказ Ульфара избавил Андрея от сомнений по поводу реальности реализации возможных трофеев. Из Гента и Кале кораблиганзы везли ткани, в основном сукно, железо и соль. Из Бостона вывозили много шерсти, а также олова и свинец. Подаренный воруфу остров Аденсхольм мог послужить как временное убежище для захваченных судов. Западная часть Финского залива практически никогда не замерзала. Но скрыть перегон судов не удастся, а это грозит осложнением отношений с правлением Ганзейского союза. Так что Берген станет настоящей палочкой-вручалочкой, там можно будет продать как захваченные грузы, так и сами суда. В том, что он в пиратских рейдах будет не одинок, Норман был абсолютно уверен — Осталось уточнить некоторые нюансы внутриполитического и военного устройства самой Англии. Но для этого нужен был Максим со своим компьютером. «Решил модифицировать классическую русскую баню?» — со смешком спросил Норман, разглядывая непонятное помещение с большим котлом. «Эх ты, технарь! Это паровой котел!» «Совсем сбрендил! На кой хрен нам паровая машина?» Ты еще баллистическую ракету сделать. Вообще-то паровая машина давным-давно придумана египтянами, усмехнулся Максим. Ага, с ее помощью они строили свои пирамиды, съязвил Норман. Первые паровые механизмы использовались жрецами в более прагматических целях. Например, они разжигали огонь в чаше перед храмом и начинали молиться. Через некоторое время двери открывались сами собой. «Вот жилье!» — восхитился Норман. «Это еще не все. К концу богослужения перегретый пар открывал клапан, и бронзовый идол начинал реветь». «А двери начинали закрываться?» «Разумеется!» — засмеялся Максим. «Тут любой поверит в могущество богов». «Ладно, шутки в сторону». Ты что придумал? Мы обжимаем тонкие доски с трубцинами к матрице, а котел обдает их сырым паром. Упрощаешь изготовление клейных шпанготов, догадался Норм. Хорошая мысль, корабли станут легче и прочнее. На сегодняшний день паровая машина никому не нужна. Максим похлопал ладонью по котлу. Никакой экономической целесообразности. «Ее вообще нереально сделать», — отозвался Норм. «Нужна сталь, мой друг, а мы вертимся вокруг кричного железа». «Слушай, а если смешать чугун с железом?» — мгновенно отреагировал Андрей. «Вот тебе и сталь». Размечтался. Сначала надо научиться держать высокую температуру, а для этого необходимы нормальные домны и горны. Ну да, здесь одно цепляется за другое. Я вот зачем пришел. Поищи в своем компьютере информацию по Англии. Уже глянул. Страной правит Эдуард III. он француз и все его окружение из Франции. «С какой-то стати в Англии появился французский король!» — пораженно воскликнул Норман. «Чему тебя в школе учили? В 1066 году герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель разбил саксов и стал королем Англии. Ну и что? Неужели за 300 лет династия не сделала с английской?» «Для этого нет причин». В Англии живут дикие пастухи и примитивные земледельцы, а Франция — процветающая страна. «Так уж и процветающая», — усомнился князь. Франция является родиной готики, сейчас этот лирический и символико-аллегорический стиль только начинает свое проникновение во Фландрию. «Извини, я в архитектуре баран», — Андрей поморщился. «В Париже появились первые рыцарские романы», — продолжил Максим. «По типу истории про короля Артура?» «Вообще-то эта сказка всего лишь вольный перевод французской книги «Гийома де Машо. Хроники рыцаря Артуа». «Хорошо, пусть будет король-француз, но дворяне должны быть англичанами». Максим пожал плечами. «Оккупанты везде ведут себя одинаково». Саксы оказались людьми второго сорта, практически без шансов пробиться ко двору. Далее друг рассказал Андрею, что король Англии долгое время являлся герцогом Нормандии и Аквитании, графом Анжу, Мена и Турени. Затем прошла война, в результате которой за английским монархом осталось только Аквитания. Причем эта территория признавалась французской. Правитель Англии одновременно являлся вассалом короля Франции с обязанностью ежегодной выплаты обычных налогов. Пока шли в расположенный рядом с верфью дом Максима, Норман услышал историю династии Плантагенет. Затем последовал рассказ о войнах с Шотландией и Уэльсом, которые выиграли благодаря воинственным гасконцам. «Стоп, стоп, стоп!» — прервал рассказ Норман. Я не уловил связи между гасконцами и Англией. — Совсем ничего не знаешь, — удрученно вздохнул Максим. — В Аквитании живут гасконцы. — Они бежали из Гаскони? — Тебе бы почитать учебник истории. Васконы или более привычное для тебя слово «гасконцы», — одно из баскских племен. Они пришли на земли Аквитании во время нашествия варваров и вандалов. «Гасконцы служат королю Англии?» — уточнил Норман. «Верно», — подтвердил Максим. «Английские армия и флот состоят из этих крепких и отважных парней». Теперь мне понятно, почему Эдуард III грабит англичан. «Король готовится к битве за трон. В этом главная причина безжалостных поборов с местного населения». Как все запутано. За какой трон собирается воевать Эдуард III? За французский. В Париже умер Карл IV, из династии Плантагенет остался только Эдуард III. Кто сейчас правит Францией? Филипп VI Валуа, кузен бывшего короля. Эдуард III прямой потомок рода Плантагенет, но ему отказали, сославшись на родство по женской линии. Когда начнется война, Норман нетерпеливо воззрился на приятеля. Через год Эдуард III объявит себя королем Франции, в ответ Филипп VI запретит ввоз английской шерсти и начнет морскую блокаду. Затем флот Гаскони возьмет французов на абордаж. «Победа англичан ликвидировала бы Францию с карты Европы», — задумчиво произнес Андрей. Максим хмыкнул. С точностью да наоборот, это будет война за трон, а не битва двух государств. Победитель станет королем Франции. Ты хочешь сказать, что в случае победы английского короля исчезла бы Англия? Вот именно. Столетняя война создала английскую нацию. Столетняя? На всякий случай, переспросил Норман. Я что-то слышал о той войне. Вроде бы англичане применяли в ней длинные луки. Двухметровые луки были и у тех, и у других. Разве? Еще я слышал о новшестве. Английский король спешил своих рыцарей. А ты не слышал о ледовом побоище? Тевтонская латная пехота атаковала новгородское войско. Это случилось за сто лет до французской династической распри. «Непонятка с этой войной», — растерянно сказал Норман. «Я прочитал много книг о различных битвах, но сражения Столетней войны нигде не упоминаются». «Не о чем писать. Сто лет — одно и то же», — усмехнулся Максим. Гасконцы выставляли за высокими щитами своих лучников. Через полчаса обстрела пехота шла в атаку. Французские лучники на лошадях». «На лошадях с двухметровыми луками!» Норман протестующе замахал руками. «Это невозможно!» «Не перебивай!» — поморщился Максим. «Французские лучники на лошадях выезжали противнику на фланг, спешивались и начинали обстрел. Затем конница завершала фланговую атаку». «Посадить всю армию на лошадей? Ты ничего не путаешь?» Ты мыслишь иными категориями. Армия Франции насчитывала тысячу всадников и пятьсот лучников. Численность войска английского короля колебалась от 1200 до двух тысяч человек. — Так мало? Почему? — Деньги, мой дорогой князь, деньги. Это ты собрал несусветную дружину и создал княжество воинов, что-то вроде древней Спарты. При желании этот твой Эдуард также мог грабить и собрать большой войск. Он с этого и начал. Да еще взял у Ганзы кредит, а затем сел в лужу. В каком смысле? Захватил и ограбил Каля. Ни хрена себе, это же город Ганзы, его посадят на счетчик. Так и случилось. Английским королям пришлось расплачиваться двести лет. Не верится в столь малую численность армий, там вроде бы брали Орлеан и Париж. Причем в Париже английский король устроил тот же фокус, что и ты в стойбище хана Увека. — Ты мне зубы не заговаривай. Армии должны были быть намного больше. Орлеан и Париж брал герцог Бургундии при поддержке Нормандии и Британии. Разгорячившись, Максим сел за компьютер и начал сыпать цифрами и фактами. Если честно, Нормана совсем не интересовали поступки герцога Арманьяка или маршала де Нуае. Ну, перегнул палку Филипп VI в Луа, дворянство взбунтовалось, и началась столетняя гражданская война, которая закончилась с приходом на трон династии Бурбонов. Многие дворяне покинули Англию и вернулись в Аквитанию, В результате король вынужден был приблизить ко двору саксов. Из всего услышанного важными оказались только два удручающих факта. В английских серебряных монетах не более 10% серебра, а золотые денежки не выше 300-й пробы. Кроме того, страна практически безлюдная. Шесть городов, включая Лондон, общее население в них меньше, чем в Париже, На пустующих землях пастухи пасут овец. Норман отправился обратно к строящемуся замку барона фон Кюстрова, где должен был находиться его отец. Еще по весне Новгородская Малая Веча прислала полдюжины зодчих для обучения у Антонио. За это архитектору назначили немалую плату золотом. Сейчас Федор Данилович экзаменовал студиозов. Норман хотел передать список из 200 книг, которые следовало купить в царьграде. На сегодняшний день понятие купить книгу означало не просто ее найти, но и нанять переписчика, а затем переплетчика. Заказ исходил от Максима. он собирался перевести книги на русский язык и отпечатать в типографии медвежьего замка. Дело полезное, Чем больше сейчас отпечатать книг, тем выше шансы того, что они попадут в руки далеким потомкам. Не все выходящие из типографии книги были Норману по нраву. В частности, он долго протестовал против издания толстенной книги под названием Хроники славных походов князя Андрея Федоровича в персидские и литовские земли. Автор монах Аннуфрий, который ходил в походы простым грибцом написал много от себятины. В результате Норман оказался и скорбящим родителем заединения русских земель, и славным полководцем, побившим несметное число поганых. Он даже бесстрашно напал на персидские земли, а султан Саид Мохаммед Бахадур откупился богатыми дарами, просил вечного мира и военного союза против поганых. Хуже всего дело обстояло с описанием похода на Литву. Здесь дружина славного князя на голову побила литовское воинство. Андрей Федорович лично пленил семью Гедемина с лучшими людьми. Сам литовский правитель бежал со страхом и печалью на окраину своих владений в далекие земли волыни. Книга была издана благодаря настойчивости Максима, который убедил не перечить церкви. Один экземпляр с золотыми застежками в красивом переплете из шкуры белухи уехал в шкатулке из карельской березы, как дар великому князю Василию Давыдовичу грозные очи. «История Григория Турского у меня есть», — прочитав список, заметил Федор Данилович. «Я тебе ее с нарочным пришлю». «Книги нужны для типографии», — честно сказал Норман. «Мы их отпечатаем и пустим в продажу». «Молодец! Прибыльное дело! Я возьму у Давида Борисовича Ботецкого три книги Григория Назиазина». «Даст ли?» — засомневался князь. «Любой согласится за одну долю с продажи. В Новгороде много книг. Зимой пришлю твоим наставникам полный перечень». На вечер был назначен военный совет под формальным председательством Нормана. Полугодичное отсутствие требовало восполнения пробелов. Нужно было составить продуманный план действий как по вопросам строительства и развития производства, так и по военно-политическим шагам. В частности, уже стало ясно, что Норман не успеет вернуться к весеннему походу в Персию. Требовалось определиться с руководителем, воеводой и приказчиком. Другой важной темой предстоящего разговора являлось составление общей линии поведения в случае приезда послов от Золотой Орды или московского князя. Никто не забудет учиненного погрома стойбищ, послы обязательно приедут хотя бы ради поддержания реноме правителя. На самом деле решать уже было нечего. Максим просчитал на компьютере множество вариантов развития взаимоотношений как с Ордой, так и с Москвой, и предложил очень интересное решение. Караван в Персию поведет кесьма, воеводами определены Варуч и норвежец Рингвас. Торговую составляющую снова возглавит Выг со своим помощником греком Геонополусом. К неожиданностям можно отнести выход из тени Серафима, который как-то незаметно стал правой рукой Выга. Нормана несколько напрягало двуличие мнимого охотника, но в Медвежьем замке должен был быть свой управляющий, а иной кандидатуры просто не имелось. Во взаимоотношениях портальной братьи появились заметные разногласия. Если о Нине Михалне и Иосифе трудно было сказать что-то определенное, они могли остаться на другом берегу Онеги по многим причинам, например, охранять спрятанный самолет. Зато Елизавету Карловну бывшие сотоварищи откровенно игнорировали. Сама дама демонстративно никого не замечала, даже к Норману обращалась с отстраненной нейтральностью, словно по обязанности. Зато Максим с Жанной Владимировной и Софьей Андреевной вышли в первые ряды как незаменимые советники и учителя. Запланированное обсуждение стратегических планов на зиму сорвал неожиданный приезд гонца от Ганзамистра Конрад фон Аттендорн просил уважаемого герцога карельских земель, как можно скорее приехать в Любек. В письме особо подчеркивалось, что все возможные финансовые издержки, которые могут произойти в связи со срочным отъездом, гонзатак так незамедлительно возместит. Именно Эта строчка насторожила Нормана, и он зачитал письмо на семейном сборе. «Ганза хочет втянуть меня в свои делишки», — положив письмо на стол, заговорил Андрей. «Лично я не собираюсь им помогать». «Не торопись, сын», — одернул Федор Данилович. «Тебе предложат очень выгодную сделку». «Выгодную кому? Ганзе? Таскать для них горячие угольки с чужого костра?» Нет, это без меня. «Остынь не слушай», — отец ударил кулаком по столу. «Чего слушать? Они придумают очередную авантюру, типа морского похода в Индию или Китай, а я брошусь исполнять». Федор Данилович с минуту грозно смотрел на Нормана, затем сделал несколько глубоких вдохов и спросил. «В чем главный интерес Ганзы?» В деньгах, не задумываясь, ответил Андрей. Деньги всего лишь средства ведения торговли. Они прослышали о твоих победах на Итиле и пленении генуэзцев. Фон Аттендорн, ну какая от этого радость? Или он желает выступить посредником в мировом соглашении с Геной? Ох, и глуп ты, Андрей, вздохнул Федор Данилович. У Ганзы с Геной лютая ненависть. С чего это? мне нечего делить, одни на юге, другие на севере. а глупости незнания — две разные вещи. Как это нечего делить? Караваны извечно идут через Итиль. Ну и что? Спустились по Дунаю и через три дня в Азове, — возразил Норман. Глупость твоя состоит в нежелании разобраться в торговых делах. Генуэзцы закрыли для Ганзы все порты Таврии. — Понятно, — согласился Андрей. — Здесь Ганза бессильна. — Не скажи. В ответ крепость Пассау закрыла Дунай, а к перевалам не пропустят Инсбрук и Цюрих. — Для Гена это не очень существенно. Купцы могут выйти в Северное море через Париж, — возразил Норман. — Ишь, какой умный, — засмеялся Федор Данилович. — Им не пройти мимо Каля. — Пираты? Можно и так сказать. Вольные охотники патрулируют с двух сторон. Я не совсем понял. Про пиратов из Нормандии мне говорил Максим, а кто патрулирует Северный берег? Северный, снова засмеялся Федор Данилович. Западный вход в Ла-Манш патрулируют охотники Ганзы. Неужели никому не удается прорваться, усомнился князь? Скажи мне, зачем? Кале открыт для всех судов, что с запада, что с восток. «Ладно, шут с этим Кале. Что меня ждет в Любике?» «Большие деньги». Отец сразу стал серьезным. За просто так? Или потребует дойти до Азова, разгромить генуэзцев и поднять над Бахчисараем флаг Ганзы?» «Не ерничай!» Тебе достаточно перекрыть торговый путь с Итиля на Дон. «Да расплюнуть!» — хохотнул Андрей. «Завезу стройматериалы самолетом и поставлю бастион у Камышинского брода». самолетом!» — засмеялся и Федор Данилович. «Нет, сын, тебе сначала надо замириться с ханом-узбеком». «Так он вроде уже не главный в Золотой Орде». «Главенство определяется рождением». — Курдюмбек незнатного рода, его признают только половцы. — Значит, и дружба у меня должна быть с Курдюмбеком. — Не глупи. Северян начнут давить с двух сторон, а ты окажешься между молотом и наковальней. Андрей задумался. — Почему с двух сторон? Насколько я знаю, крымчаки не вмешиваются в золотоордынские дела. — А при чем здесь они? — удивился Федор Данилович. Рот Тахте качует вдоль Дона. Он обязательно поможет узбеку. Оно ему надо. Устроим торг у камышинского брода, и донские степники будут по-прежнему доить генессов. Федор Данилович начал терпеливо объяснять взаимоотношения между предводителями улусов Ханы, правдами и неправдами. Старались убить друг друга, перерезать глотку или подсыпать отравы. Ни один из правителей не доживал до сорока лет, некоторые даже не успевали доехать до столицы Орды, которая называлась Каракарум. На данный момент определяющим фактором являлся брак узбека с дочерью хана Тохта. Один контролировал западный участок Великого Шелкового Пути, Другой крышевал Азов и торговый путь до Тулы, где находился большой торг Рязанского княжества.